В глуши забытого селения Я никогда не знала б вас, Не знала б горького мучения, Моя смиренная семья, Уединенные гуляния, Да книги, верные друзья. Вот все бы, что любила я. Души неопытные волнения, Смирив со временем, как знать». По сердцу я нашла бы друга, Была бы верная супруга И добродетельная мать. Другой? Нет. Никому на свете Не отдала бы сердце я. То в Вышнем суждено совете, То воля неба. Я твоя. Вся жизнь моя была залогом Свидания верного с тобой. Ты мне внушал мои моленья, и веры благодатный жар, и грусть, и слезы умиления, Не все ли твой заветный дар? Я знаю, ты мне послан Богом, да гроба ты хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся незримый, ты мне был уж мил. Твой чудный взгляд меня томил, В душе твой голос раздавался давно. Нет, это был не сон. Ты чуть вошел, я вмиг узнала, Вся обомлела, запылала и в мыслях молвила. Вот он! Неправда ль, я тебя слыхала. Ты говорил со мной в тиши, Когда я бедным помогала, Или молитвы услаждала, тоску, Волнуемой души. И в это самое мгновение, Не ты ли, милое видение В прозрачной темноте мелькнул, Приникнул тихо к изголовью, Не ты ли с отрадой и любовью Слова надежды мне шепнул. Кто ты? Мой ангел-ли хранитель Или коварный искуситель? Мои сомнения — Разреши, но, может быть, судьба жестоко меня умела обмануть, и врезалась она глубоко в мою тоскующую грудь. Быть может, это все пустое, обман неопытной души и суждено совсем иное. Но так и быть, судьбу мою, отныне я тебе вручаю.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 Страшно перечесть, стыдом и страхом замираю, Но мне по рукой ваша честь и смело ей себя вверяю.